Глава третья Я подходил к воротам Черной звезды, крепко сжимая пропуск. Внутри смешался ураган эмоций. Главное было предвкушение, потому что даже представить, каким будет следующий этап, оказалось сложно. К нему немного примешался страх. Не тот, который заставляет делать ошибки, а тот, который позволяет преодолеть себя крупица надежды на то, что мой путь еще можно изменить. Крепче сжал в ладони восьмиконечную звезду. На воротах дежурил молодой человек в черном, наверняка курсант старших курсов. Протянул ему пропуск, и он махнул рукой, мол, проходи, не стесняйся. Наконец-то! На этот раз я миновал кладбище без приключений, чтобы остановиться перед массивной, даже на вид, тяжелой дверью. Глубже вдохнул воздух и потянул ручку на себя. Дверь не открылась. Что за шутки? Обернулся, чтобы спросить у дежурного, только ворота оказались пустые и заперты. Экзамен уже начался. Снова искать вход на кладбище и других студентов не видно. Для верности я еще подергал дверь, посучал по ней кулаком, ногами. Ничего, глухо. Тогда решил, что старый идет, оплатит порчу казенного имущества, отошел подальше, призвал Тьму и ударил по двери мощным пульсаром. Ничего. Даже пятнышко не осталось. Что за новости? И почему-то казалось, стоит мне выйти за ворота, и назад уже никто не пустит. Может, взглянуть на местную защиту? Призвал магию, провел рукой вдоль двери. Хм, любопытно. Три щита, каждый достаточно плотный, с особенными плетениями. Убрал тьму и призвал свет, пока никто не видит. нити в основании верхнего щита, Затем снова сменил цвет магии и продолжил распутывать плетение. Даже если экзаменаторы заметили странные перепады силы, им ведь всё равно известно мое настоящее имя, несложно догадаться, что выходец из светлого рода по определению не должен быть темным магом. А папашинцу и верный ужас перед моей силой оказался да нельзя глупым. Но сейчас не об этом надо было думать, а о неподдающейся двери. Второй щит вспыхнул и исчез, остался последний. По нему я тоже ударил пульсаром. Он зашипел и расползся, будто облако. Повернул дверную ручку, и на этот раз она поддалась. А я, наконец-то, вошел в здание гимназии. Внутри тоже было пусто. И это даже успокаивало, потому что я не задумывался, каким выгляжу в чужих глазах. Оставался один вопрос. Куда идти? Обыскивать этаж за этажом? Или... Я не особо владел поисковой магией, Нужно найти живую энергию в здании. Задача не слишком-то сложная. Надо только сосредоточиться, прощупать пространство. Но заклинание опять-таки нужно не темное, а светлое. Я закусил губу. Рискнуть? Рискнуть. Расприсел, опустился на колени, прижал руки к полу. Магия разлетелась в стороны. Вот несколько точек на втором этаже. Большое скопление на третьем. На первом же еще одна точка. Познакомиться с тем, кто находится через три комнаты от меня? Я поднялся с колен и решил для начала проверить, враг или союзник меня поджидает. Миновал пару коридоров, замер у еще одной двери и осторожно ее приоткрыл. Чужой пульсар вышиб крошевой из стены прямо у двери. Ты кто? рявкнул парень по другую сторону двери. Выходи! Нормальные люди сначала спрашивают, потом атакуют, откликнулся я. А ты кто? Я пришел экзамены сдавать! И я тоже. «Тогда входи!» — я усмехнулся. Странный разговор. Но все таки прошел в комнату и увидел своего собеседника. Один из тех парнейшек, с которыми прошли первый экзамен. Щеплы, как цыпленок, разве что кости не торчат. Зерошенный, настороженный, а корые глазищи так и зыркают. Неприятный тип. Так что мы поладим. «Виктор!» — протянул я руку. Эд. тот ответил на рукопожатие. «Как ты думаешь, почему здесь никого нет?» «Может, потому что нас ждут выше?» — указал на потолок. «Первый этаж кажется пустым. Уверен, мы найдем здесь только ловушки». Эд многозначительно хмыкнул и задумался. «Я же не собирался ждать, пока он решит сложнейший вопрос, доверять ли первому встречному». Вместо этого развернулся и пошел к лестнице. «Ты куда?» — долетел в спину вопрос. «Проходить экзамен дальше». Послышались торопливые шаги. «Видимо, Эд все таки не был глупцом. Всегда проще держаться вместе». И хорошо, когда есть кому прикрыть спину. Конечно, цыпленок для этого не годился, да и не привык я доверять посторонним, но им хотя бы можно прикрыться в случае атаки. Лестница манила вверх. Я замер на миг, проверил ее магии, а Эд дожидаться не стал. С удовольствием пропустил его вперед, чтобы минуту спустя наблюдать, как он катится по ступенькам вниз, рискуя свернуть себе шею. Эд грохнулся на спину и взвыл. «Помочь?» — протянул ему руку. «Катись к демонам!» «Взять с тебя пример?» Я усмехнулся и осторожно пошел вверх, проверяя ступеньку за ступенькой. Внутри разгорался азарт. Какие еще секреты таит этот экзамен? Мне почему-то казалось, что сюрпризы на этом не закончились. По пути снял несколько простейших проклятий и, наконец, достиг последней ступеньки. Обернулся и отплёлся за мной. «Шевелись!» — крикнул ему и ускорил шаг. «Ровно для того, чтобы едва не получить заклинанием в висок. Тьма!» Расслабился, не учел. Дальше шел медленно и осторожно. До людей оставалось миновать комнаты 3-4, когда ощутил колебания пространства. «Сейчас что-то будет», — шепнул больше себе, чем Эду. Топот услышал раньше, чем увидел несущееся на нас существо. Оно напоминало гибрид змеи и крокодила. Длинное извивающееся тело, пасть с тремя рядами острых опасных зубов, шипастый хвост. Готов поспорить, эта химера еще и ядовита. Поднял щиты, ударил магией, уходя назад, и увернувшись от удара хвоста. Да чтоб не провалиться! послышался голос Эда. Виктор, отвлеки ее! Легко сказать, отвлеки. Я выбрал единственный возможный метод побежал, едва не теряя ботинки, а Химера бросилась за мной. Мы нарезали круги по залу, а я так и не мог подобраться к двери в противоположной стене. Стоило хотя бы покоситься на нее, как Химера преграждала путь, а скорость начинала уменьшаться. Еще немного. И станут чем-то обедом. Ложись! Тело послушалось раньше, чем осознал ум. Что-то просвистело у меня над головой, и пришпильная сетью Химера распростерлась на полу, а мы с Эдом бросились к двери, пока она не вырвалась. Вывалились в соседнюю комнату и услышали звук аплодисментов. Поздравляю первых прошедших! Склонился над нами директор гимназии Стерн. Признаю, это было зрелищно и виртуозно. «Присаживайтесь на скамью, скоро подтянутся остальные». Мы с Эдом не очень-то дружелюбно переглянулись, но все таки присели, в ногах, правда, нет. А директор провел рукой, и перед нами возникла тонкая пленка, на которой отражались многочисленные комнаты гимназии и кандидаты, которые, как и мы, пытались пройти испытания. Стоит признать, нам с Эдом повезло, хотя бы потому, что мы не стали обыскивать первый этаж, а сразу поднялись на второй потому что на первом этаже и шагу нельзя было ступить без ловушек. Чего стоили гигантские сороконожки, которые напали на одного парнишку? Парня, кстати, пришлось спасать профессорам. Они и проводили его до ворот, и выгнали пинком под зад. «Спасибо, что провел нас сразу по лестнице», — шепнул Эд. «Иначе после такой сороконожки я бы спал с зажжёнными светильниками». Я только усмехнулся. Мне нравилась атмосфера гимназии. Она казалась более уютной, чем та, которая царила дома. И я надеялся, что мы с Эдом прошли испытания и сможем получить заветное место на первом курсе». «Кстати, здесь нет курсов», — продолжал Таратуритет. «Вместо них — ступени. Их всего восемь. И ты сам выбираешь, когда сдавать экзамен на следующую. Здорово, да? А если, допустим, кто-то переоценит свои силы?» — спросил я. «Опустится на ступень ниже. Если пройдем до конца, расскажут подробнее» то есть это не последний экзамен уточнил я нет конечно завтра те кто сюда доберется должны сойтись в боевых поединках пока нас не останется ровно десять почему десять то не знаю мне кажется маловато для первого курса что такое десять курсантов я кивнул действительно мало а в комнату валились еще двое ребят куда более потрепанные чем мы у одного не хватало штанины другой держался за голову Директор встретил их и тоже усадил на скамью. «Много ли не пройдет? А если и вовсе останется меньше десяти претендентов на звание курсанта, что тогда?» «Вопросов множество, ответов нет». Но вот шестнадцатый парнишка ввалился в дверь, и директор сказал, «Рад видеть, что большинство из вас, пусть с трудом, но прошли второе испытание. Поздравляю вас с этим, потому что, не скрою, Оно считается одним из наиболее сложных. Осталась самая малость — доказать в парных поединках, что вы достойны стать нашими курсантами. Завтра состоится последний, третий этап экзамена, и мы узнаем имена всех, кто пройдет на первую ступень обучения. Жду вас ровно в полдень. Предъявите свои звезды на воротах. До встречи». И директор эффектно расстоял в воздухе. «Как ему удалось?» — подскочил Эд. «Он что?» «Умеет перемещаться в пространстве!» «Не говори глупостей!» — осадил я его. «Думаю, все это время с нами беседовала иллюзия. Но вот в какой момент она заменила живого человека, не знаю, потому что, пока мы проходили экзамен, настоящий директор находился здесь». «Иначе бы моя светлая магия не среагировала». «Но об этом я упоминать не стал. Не для посторонних». «Я тоже хочу научиться таким иллюзиям!» — тараторил Эд. «Пока другие ребята приходили в себя и тащились к лестнице». «Сначала пройди все ступени обучения в этой гимназии, потом, может, и научишься». И почему этот парнишка ко мне прицепился? Надо было оставить его на первом этаже. Зато теперь клещами меня оторвешь. Оболтун он больше моих сестер. «А ты какую магию хочешь освоить больше?» — спрашивал Эд, почти подпрыгивая передо мной. «Не знаю. Я никогда об этом не думал. Боевой, наверное» изучить такие заклинания, после которых от врага останется только мокрое место. Я вообще не собирался сюда поступать, если честно. Это вышло случайно». «Случайно?» — устоялся на меня Эд. «Ну ты даешь. Как же это может быть?» Шел и увидел ворота. «Судьба!» — усмехнулся мой новый приятель. «Я слышал, что это особенное место, и оно стоит на темном источнике. Значит, сам источник призвал тебя». «Это всего лишь слухи», — ответил я. Откуда в столице взяться темному источнику? Нет, дружище, ты что-то путаешь. Вот поступим и взглянем. Думаешь, нас пустят? — прищудился я. А взглянуть на самом деле хотелось. А мы будем спрашивать? Похоже, мы все таки подружимся. На прощание протянул эту руку и свернул к дому. Завтра в полдень. А в котором часу я должен явиться в светломагическую академию и сдать теоретический экзамен? А если время будет одно и то же? Тогда, боюсь, Светломагическая Академия меня не дождется, потому что вряд ли они научат меня чему-то новому. А здесь передо мной могут открыть целый мир.